гляжуль на дуб уединенный я мыслю патриарх лесов переживёт мой век забвенный как пережил он век отцов младенцель мило волоскаю уже я думаю прости тебе я место уступаю мне время тлеть тебе цвести день каждый каждую годину привык я думы провождать Грядущей смерти годовщину меж их стараюсь угадать. И где мне смерть пошлёт судьбины? В бою ли, в странствии, в волнах, Или соседняя долина мой примет охладелый прах? И хоть бесчувственному телу равно повсюду иссливать, Но ближе к милому пределу мне всё б хотелось почивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть и равнодушная природа красою вечную сияет